не прибрана. На самом деле в зале стояли ящики с водкой, закупленные к свадьбе, и Лидия Михайловна не хотела, чтобы гость их видел. «Как скажете». Самойлов снял ботинки, в носках прошел на кухню, где сел на табурет. «А муж ваш дома?» «Он в ванной, но я его потороплю», сказала Лидия Михайловна. «Не стоит», возразил Самойлов, но хозяйка убежала и залетела в ванную. «Славик», сообщила мужу, «к нам гости». «Генерал из КГБ, из самой Москвы приехал. Желает побеседовать». «Да?» — удивился дальнобойщик и выбрался из ванны. «Что, правда?» «Он показал удостоверение и выглядит, ну, сам увидишь». «Я только вытрусь и оденусь», — сказал супруг. «А ты пока что предложи ему чего-нибудь выпить. Чаю или кофе. Если захочет водки. У нас там есть». «Да, будет он с тобой пить водку», — супруга рассердилась. «Давай скорее». Вернувшись в кухню, она застала генерала на том же месте. Он сидел на табуретке, разглядывая обстановку кухни. «Хотите чаю?» – спросила Лидия Михайловна. «Или кофе? Муж скоро будет». «Лучше чаю», – ответил гость. «Для кофе жарко». Лидия Михайловна поставила чайник на плиту, зажгла конфорку. Тем временем пришел супруг. Встав, генерал ему представился и предъявил удостоверение. Все трое разместились за столом. «Лидия Михайловна и Вячеслав Сергеевич», — сказал им гость, — «у меня к вам поручение от руководства. Речь о свадьбе вашей дочери. Ее придется отложить». «А что случилось?» — насторожился дальнобойщик. «Карина Айковна и Константин Васильевич находятся в Москве, где выполняют важное задание». «Как это может быть?» — хозяйка удивилась. «Они же медики». «Вот именно». Гость снова улыбнулся. «Открою тайну. Ваш будущий зять изобрел вакцину против рака. Сейчас ее доводят до ума наши ученые, но необходимо, чтобы он участвовал в процессе. А ваша дочка помогает». «Костя? Вакцину против рака?» Лидия Михайловна не могла поверить. «Он же простой зубной техник». «Что не мешает ему быть изобретателем?» ответил генерал. «Константин Васильевич – большой талант. Его вакцины восхитились академики. Они уверены, это неоценимый вклад в науку. Ну и, конечно, огромная помощь людям». «Я слышал, что тому, кто изобретет лекарство против рака, поставит памятник из золота», – заметил Вячеслав Сергеевич. Памятники ему ставить пока что рано», – Самойлов засмеялся. «Тем более из золота». Но если испытания покажут эффективность препарата, то государственную премию ваш взять получит. Теперь о свадьбе. Как я вам уже сказал, ее придется отложить примерно дней на 10, а, возможно, и на две недели. — А мы уже договорились со столовой, аванс внесли, — вздохнула Лидия Михайловна. — И водку закупили. — Аванс вам возвратят, — утешил их Самойлов. — А водку можно сдать обратно в магазин. Мы в этом вам поможем. «Еще чего!» — возмутился Вячеслав Сергеевич. «Сдавать! Мы ее с таким трудом купили! Пускай стоит! Ведь свадьба же будет!» «Так водка не понадобится!» — пожал плечами генерал. «Принято решение, что свадьбу вашей дочери и Константина оплатит государство в любом из брестских ресторанов. Вам только нужно его выбрать!» «Что? Даже в Бресте?» — спросила Лидия Михайловна. «Там очень дорого!» «Если спиртное их, то 25 рублей с человека, и это за день». «Не сказал бы, что очень дорого», — ответил генерал. «На сто гостей, к примеру, это 2500 рублей. Для государства это не расходы. У вас ведь столько людей будет или больше?» Муж Лидии Михайловны хотел что-то сказать, только супруга наступила ему на ногу, и он лишь крякнул. «Как раз на сотню мы и рассчитывали», — сказала Лидия Михайловна. «Тогда договорились», — кивнул Самойлов. «В Бресте на сотню человек. Я согласую дату с руководством и сообщу вам. Мы все организуем сами. Вам и гостям всего лишь нужно будет приехать в ресторан. Зарегистрируют брак опять же в вашем городе, а не в Минске, как намечалось раньше. Автомобили предоставим. Вам сколько нужно?» «Хотя бы два», — сказала Лидия Михайловна. Чтоб, как положено, один для жениха, второй невесте. Добавим пару для родни, — заметил генерал. В четыре Волги поместитесь? Конечно, — заверил Вячеслав Сергеевич, с трудом скрывая радость. Тогда вопросов больше нет, — сказал Самойлов и встал. Пойду. Никодим Иванович, — остановил его хозяин, — может быть, по рюмочке за молодых? Вы нам такую новость принесли! Генерал заколебался, но потом кивнул. Но ну, если по одной...» Лида велел жене хозяин. «Сообрази нам закусить». Как водится, одной не обошлось. Они душевно посидели и поговорили. Выяснилось, что Самойлов воевал под Брестом в 1944 и был здесь ранен. Поэтому приехал в город с особым чувством. С Сосновскими прощался, как с друзьями. «Хороший человек», — сказал муж Лидии Михайловны, когда они с женой вернулись в кухню. Хоть генерал, а с нами запросто. Не отказался выпить. С чего все КГБ боятся? Кстати, Лида, зачем про сотню человек сказала? У нас и пятьдесят не наберется. Я позову людей с работы. Соседей пригласим, ответила супруга. От свадьбы в Бресте не откажутся. Подарит молодым десятку, съедят и выпьют на полтинник. Да, сотни все равно не будет. Но то, что останется от свадьбы, мы заберем домой. Возьмем с собою сумки. На следующий день родня придет к нам похмеляться, вот их и угостим. Мне меньше париться на кухне, да и деньги сэкономим. Не обеднеет государство. Да, за лекарство против рака и больше можно заплатить. Да, учудила дочка, заметил Вячеслав Сергеевич. И где нашла такого парня? Сказала, что в деревне, ответила супруга. Кир перенес Карину на застеленный диван, прикрыл почти невесомым термоодеялом и, сев напротив кресла, стал смотреть на безмятежное лицо возлюбленной. Карина спала, но ее веки трепетали, и было видно, что она вот-вот проснется. Так и случилось. Вспорхнули вверх пушистые ресницы, и на Кира уставились большие васильковые глаза. «Здравствуй, любимая!» Он улыбнулся девушке. «Как самочувствие?» «Нормально», — ответила Карина и примолкла. «Немного слабость в теле», — добавила чуть погодя. «А что со мною было?» «Ты не помнишь?» Она задумалась. «К нам кто-то приходил, когда я спала», — сказала через несколько мгновений. «Я слышу голоса». Встала и вышла посмотреть, увидела тебя, какого-то мужчину. Вдруг в грудь ударила и темнота. «А что случилось?» «В нас стреляли». «Меня-то пуля не задела, а вот тебе досталось. Тяжелое ранение. Но мы тебя прооперировали. Теперь все будет хорошо». «Но кто стрелял?» «Предатель», завербованный британцами. «А мы чем им не угодили?» Карина удивилась. «Я лечу Андропова. Они об этом разузнали и решили помешать его выздоровлению». «Ты врач Андропова? Шутишь?» «Оглянись по сторонам. Тебя ничто не удивляет?» Карина завертела головой. «Где мы?» — спросила удивленно. «На земной орбите. Это космический корабль». «Дурная шутка!» — она нахмурилась. «Раз так, смотри», — ответил Кир. Над головой его внезапно вспыхнул вогнутый экран, вмонтированный в обшивку комнаты. На нем возникла яркая картина голубой планеты. Леса и реки, города, дороги. Рассмотреть подробности слегка мешали облака, но все равно вид открывался замечательный. Карина завороженно смотрела на экран. «Сейчас я попрошу системник чуточку приблизить», — сказал ей Кир, после чего изображение вдруг укрупнилось. «Настолько, что можно рассмотреть отдельные деревья, грунтовку и дома вдоль улицы». «Вот наше заболотье», — продолжил Кир и указал рукой на шиферную крышу. «А это наш дом. Той ночью, прямо от крыльца, я переправил тебя на корабль и прооперировал. Потом ты двое суток лежала в регенерационной капсуле, пока не затянулась рано. Сегодня я тебя достал оттуда». «Но как это возможно?» — Карина изумилась. «Я же говорил тебе, что прилетел с другой планеты», — сказал ей Кир. «Но ты не верила». Она задумалась. «Нет, ты не можешь быть инопланетянином». Решила через несколько мгновений. «У тебя здесь мать, а тетя Катя знает тебя с детства. Вот!» «Ты умница!» — Кир улыбнулся. «Но тут все несколько сложнее. Я расскажу попозже, как это получилось. Есть хочешь?» «Не отказалась бы», — ответила Карина. И тут же в комнату вкатился робот, а на его платформе стояла исходящая парком чаша. Остановившись у дивана, дрон приподнял платформу, образовав удобный столик. Глаза Карины стали еще больше. Привстав, она взглянула внутрь посуды. «Что это?» «Белковый концентрат из рациона «Космофлота», — ответил Кир. «Питательно, полезно, хотя не слишком вкусно. Другой еды здесь нет», — он развел руками. Не догадался завести, не думал, что придется скрываться на орбите. «Как будто сага разварили», — задумчиво заметила Карина, рассматривая угощение. «Как это есть?» — Да просто пей из чаши, — пожал плечами Кир. — А я тем временем поведаю тебе свою историю. Так и поступили. Неторопливо насыщаясь, Карина слушала рассказ любимого, время от времени качая головой от удивления. Закончив есть, поставила пустую чашу на платформу, и робот тотчас укатил из комнаты. Карина проводила его взглядом и вздохнула. — Если б не это, — указала вслед ему рукой и та картина на стене, то ни за что не поверила бы». Но «Ну, это ты еще не побывала в рубке», — Кир улыбнулся. «И не видела мой медицинский робот, который, собственно, тебя и оперировал. Я только контролировал». «Что скажешь, дорогая? Не побоишься выйти замуж за пришельца из обитаемых миров?» «Да никакой ты не пришелец», — Карина фыркнула. «Ты, Константин, из за болотье и то, что искусственные интеллекты...» передали тебе знания погибшего инопланетянина, не отменяет этот факт. А замуж я выйду, разумеется. Она кокетливо прищурилась. Где еще найти такого жениха, у которого есть собственный космический корабль? Только поэтому, поинтересовался Кир. Дурак ты, Костя, возмутилась девушка. Хотя и подполковник медицины. Да наплевать на то, что запихнули в твою голову эти системники. Ведь ты остался человеком. Хорошим, к слову. «Людям помогаешь, меня вот спас», — она вздохнула. «Кстати, где этот убийца, который выстрелил в меня?» «Он мертв. Его убил мой робот». «Тебе за это ничего не будет?» «Претензий мне не предъявляли. Это я их предъявил». «Сама подумай. Я помогаю КГБ, добываю для них секретную информацию, а тут является сотрудник комитета и пытается меня убить. Передо мной даже Андропов извинился». Он, кстати, интересовался твоим самочувствием. «Андропов знает обо мне?» Карина изумилась. Ему сказали. Кир пожал плечами. «Ох, просто кругом голова!» Она примолкла, а потом спросила. «Где здесь туалет?» «Тебе пока нельзя вставать. И я надел тебе подгузник. Он одноразовый и прекрасно впитывает выделение. Пользуйся». Карина приподняла одеяло и заглянула под него. «И вправду...» — Только неудобно. Я не привыкла под себя. — Освоишься. Не забывай, что мы с тобой медики. Если стесняешься, я выйду. Он встал и удалился в рубку. Когда вернулся, девушка спросила. — В твоем рассказе про девушку-пилота, которую тащил герой на санках, на ней был именно такой подгузник? Ты взял это из жизни на другой планете? — Да. Только пилотом был мужчина. — Выходит, девушку придумал? «Я все-таки писатель», — Кир улыбнулся. «Обманщик», — фыркнула Карина. «А я к ней ревновала. Считала, что написал про прежнюю подругу. Она такая живая получилась». «Живая — это ты», — он наклонился и чмокнул ее в щеку. «А та всего лишь персонаж». «Не надо меня целовать», — нахмурилась Карина. «Я не умывалась». «Я очистил твое тело влажными салфетками. Они пропитаны гигиеническим раствором, так что ты не грязная». «Но баню это не заменит», — она вздохнула. «Ладно, расскажешь о своей родной планете?» «Я даже покажу». Кир приказал помощнику транслировать на экран фильм об Агорне. Тот оказался в памяти разведчика, как видно, чтобы навигатор не забывал о родине. Пошла картинка. Озвучку Кир переводил самостоятельно. Карина слушала, не отводя глаз от экрана, пока фильм не закончился. «А люди там такие же», — произнесла задумчиво. «Но выглядят иначе. Другие лица и одежда, комбинезоны на тебе похожий. «Это из запасов корабля», — сказал ей Кир. «Я дам тебе такой же. Они удобные». Ткань мягкая, упругая, не нужно гладить, грязь хорошо отталкивает. Другой одежды нет. — Я не хотела бы жить на той планете, — зевнув заметила Карина. — Она какая-то совсем чужая. Хочу домой, на землю. Она уснула. Кир вернулся в рубку и связался с генералом. — Такое дело, Никодим Иванович, — сказал после приветствий. — Карине стало лучше, и я хочу перевести ее на землю. «Но не домой. Она слаба после ранения. Мать станет задавать вопросы. К тому же деревенский дом – не лучшее место для пребывания выздоравливающей. Минск тоже не подходит. Там слишком много любопытных глаз. Найдется тихое местечко, где мы могли бы провести недельку. Я заплачу». «Что вы, Константин Васильевич?» – Самойлов возмутился. «Какие деньги? Мы стольким вам обязаны». Найдем, местечко. Я сообщу об этом завтра. Передавайте Карине Айковне привет от мамы и приемного отца. Я только что из Бреста. С ее родителями о вашей свадьбе договаривался. Вы сами? Удивился Кир. Могли бы отправить подчиненного? Круг приобщенных к вашей тайне ограничен, ответил генерал. Всего пять человек. Я, Чебриков, Андропов, его телохранитель и лейтенант Семенов. Теперь уже старший лейтенант. Конечно, мог бы отправить в Брест его, но были опасения, что Дмитрий Николаевич не сделает все, как должно. Он прекрасный аналитик, но опыта общения с людьми у Димы недостаточно, а тема деликатная. А мне нетрудно. К тому же в тех местах я воевал, поэтому приятно было возвратиться в юность. «Спасибо, Никодим Иванович. Я вам кое-что привезу. Надеюсь, что понравится». «Понял». Кстати, Константин Васильевич, уничтожение штаб-квартиры МИ-6 и руководство тайной службы Англии здесь многих впечатлило. А уж в Британии премьер-министр подала в отставку и королева ее приняла. «Пусть радуется, что в живых осталось», — сердито буркнул Кир, старуха Шапокляк. «Согласен», — Самойлов засмеялся. «Противная бабенка. В Британии пресса единодушно пишет, что диверсию провела Ира, так что у нас довольны. Хотят вас наградить». «Не стоит», — отказался Кир. «Во-первых, это было личным делом. А во-вторых, носить награду не смогу. Ведь спросят, а за что получен орден? И как ответить?» «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Самойлов. «До связи, Константин Васильевич». На следующий день, около полудня, возле опушки подмосковной рощи неподалеку от грунтовой дороги материализовалось небольшое облако. Из него шагнул мужчина в голубом комбинезоне, на руках он нес одетую, также молодую женщину. От черной Волги, стоящей на обочине грунтовки, к нему уметнулись двое. — Давайте помогу, — сказал Семенов, подбежав. — Сам справлюсь, Кир отказался. Там, в грузовом отсеке «Атмосферника», есть кофр и тубус. Возьмите их и загрузите в «Волгу». Семенов убежал, а Киру и его невесте приблизился Самойлов. — Как самочувствие Карины Айковны? — спросил у Кира. — Нормально, — вместо него ответила Карина. — Но Костя мне ходить не разрешает. Противный. — Ага, откроется кровотечение, вези тебя обратно на орбиту, — сердито буркнул Кир. Там в легком дырка, и она пока не зажила. Молчи уж, Ягоза! Тем временем они дошли до Волги. Самойлов распахнул пошире дверцу, Кир примостил Карину на диване позади водительского кресла. Сам подождал, пока Семенов не разместит в багажнике кофр и тубус, и лишь после этого залез в автомобиль, где сел рядом с любимой и обнял ее за плечи. Семенов побежал за руль, генерал сел рядом со старшим лейтенантом, и «Волга» запылила по дороге. «Мы отвезем вас на одну из наших баз», — сказал Семенов, обернувшись к Киру. «Вы, по легенде, наши нелегалы, вернувшиеся в СССР из-за границы, где ранили Карину Айковну. Ситуация нередкая, на базе удивления не вызовет. Персонал ее надежный, проверенный, вопросов задавать не будут». «Менять вам имена не стоит, ведь все равно подумают, что это псевдонимы. На базе вас переоденут. Ходить вот в этом он коснулся пальцем комбинезона Кира. Не рекомендую. Бросается в глаза особенно этот шеврон «Звезда Галактики». «Вашу одежду из дома мы забрали, как и документы. Так нужно было. Не голышом же вы отправились в Москву. Но это все осталось в Минске. Потом вернут». — На базе есть во что переодеться, подберете что-то по своим размерам. — Спасибо, — Кир кивнул. База оказалась двухэтажным домом, стоящим за глухим забором в бару из высоченных сосен. К ней вела однополосная асфальтовая дорога двум автомобилям, на такой не разминуться. Дорога уперлась в ворота из стальных листов, покрашенных зеленой краской. Семенов просигналил. Из калитки вышел сторож, мужчина лет 50, и подошел к машине. Самойлов показал ему раскрытое удостоверение. Кивнув, мужчина растворил ворота, и «Волга» закатилась в просторный двор, где остановилась у дверей особняка. Не успели пассажиры выбраться из «Волги», как к ним приблизились две женщины лет сорока на вид. Одна из них катила кресло на больших колесах. «Это для раненой», — сказала Киру. Он осторожно усадил Карину в кресло, и его тут же покатили к двери. «Куда — Куда? — заволновался Кир. — Не беспокойтесь, мы за ней присмотрим, — сказала одна из женщин, обернувшись, и скрылась следом за другой с коляской. — Все будет хорошо, — сообщил Самойлов Киру. — Сотрудники здесь опытные и не такое видели. Как обиходить раненую знают. Идемте, покажу вам вашу комнату. Дмитрий Николаевич, заберите вещи гостя. Они поднялись на второй этаж, где генерал открыл дверь в номер. Она была не запертой, а ключ торчал в замке. Вошли внутрь. В номере было светло, просторно и уютно. Двуспальная кровать, две тумбочки, стол, два стула и массивные шкафы вдоль стен. Есть телевизор на ножках. На столе графин с водой и два стакана. Санузел. Самойлов указал на дверь у входа. «Там есть горячая вода. Желаете помыться?» «Хотелось бы», — ответил Кир. «Тогда займитесь», — предложил Самойлов. «В шкафах одежда и нижнее белье. Когда оденетесь, спускайтесь вниз. А я тем временем распоряжусь насчет обеда. Ваш кофр и тубус принести сюда?» «Пусть будут в холле», — ответил Кир. «Я скоро». Он принял душ, переоделся. В шкафах нашлось все необходимое. Белье, носки, разнообразная одежда, костюмы, брюки и рубашки. Все чистое, выглаженное. Кир выбрал джинсы и футболку. Все импортное, новое. Надел сандалии, после чего спустился вниз. Самойлов со старшим лейтенантом сидели в креслах в холле. Когда Кир появился, встали. «Прошу в столовую», — сказал Самойлов и указал на дверь неподалеку. «А Карина?» «Не беспокойтесь, девушку накормят», — ответил генерал. Они вошли в столовую, где разместились за одним из трех столов. Официантка принесла им хлеб, салат из свежих овощей, затем подала суп, котлеты с картофельным пюре, компот из сухофруктов. Все оказалось очень вкусным. После обеда гости вышли в холл. «Найдется комната, где я могу продемонстрировать привезенное оборудование», — поинтересовался Кир. «Здесь есть учебный класс», — сказал Самойлов. «Прошу за мной». Сначала Кир достал из кофра коммутатор и объяснил, как тот работает. «Три оператора одновременно смогут получать с орбиты информацию на коммуникаторы», сказав «это продемонстрировал уже знакомый генералу Карандаш». «Записывать на магнитофон разговоры, перехваченные зондами. Осталось подобрать сотрудников и привязать к ним коммуникаторы, чтобы никто другой не смог воспользоваться оборудованием». «Найдем», — сказал Самойлов. «Теперь вот это». Кир достал из тубуса свернутый в цилиндр экран, расправил и пристроил на доске, на которой, как было видно, ранее писали мелом. Экран мгновенно к ней прилип. Кир отступил в сторонку, а экран вдруг засветился и выдал четкую картинку земной поверхности с орбиты. Вид с зонда Кир пояснил для зрителей. Сейчас висит над европейской частью СССР. Но его можно передвинуть в любую точку, приблизить вид, чтобы рассмотреть мельчайшие детали и записать происходящее в память корабля. Потом воспроизвести. Всего у нас 12 зондов, и все транслируемые ими виды можно вывести одновременно на экран и выбрать нужный. Он сделал жест, и картинка на экране разделилась на 12 частей. И в каждой собственное изображение. Вид можно снять на фотопленку или воспользоваться кинокамерой, продолжил Кир. У вас есть спутники, только они в движении и не в состоянии зависать над земной поверхностью сколь угодно долго, а здесь таких препятствий не имеется. Найдете мне толкового сотрудника, и я обучу его, как этим пользоваться. Что скажете? — Константин Васильевич! — воскликнул генерал. «Это фантастика! Нет слов! Спасибо!» «Мне просто надоело быть диспетчером», — Кир улыбнулся. «Пусть каждый занимается своим. Я буду лечить людей, вы собирать необходимые государству сведения». «Отдыхайте, Константин Васильевич!» — Самойлов встал. «Я доложу об этом руководству. Дмитрий Николаевич, вы остаетесь здесь и охраняете оборудование. Глаз не спускать!» «Ключи от Волги!» — протянул он руку. «Сам поведу машину». После того, как генерал ушел, Семенов обратился к Киру. «Константин Васильевич, замолвите словечко. Я хочу быть оператором экрана». Понравилось? Кир улыбнулся. «Мечта!» — воскликнул старший лейтенант. «Вы не представляете, насколько интересно! а Это не с бумагами работать!» «Замолвлю!» — согласился Кир. Оставив лейтенанта в классе, он поднялся в комнату, где нашел Карину. В кружевной ночной рубашке она сидела перед зеркалом, висящим на стене, и расчесывала волосы. «Как ты, любимая?» Кир чмокнул ее в щечку. «Меня помыли и накормили», — сообщила девушка. «Завезли на лифте на второй этаж, представляешь? Здесь есть лифт». Мне объяснили. «Для таких вот случаев». Сказали, если что понадобится, нажать на кнопку на столе. Я спросила, могу ли позвонить родителям. Ответили «пожалуйста». Вон телефон на тумбочке. Снимаешь трубку, наберешь восьмерку. После сигнала код Бреста и нужный номер. По времени не ограничено. Мне тут понравилось. Относятся как к королеве. Ты это заслужила, улыбнулся Кир. И чем же? Во-первых, космонавтка, загнул он палец. Во-вторых, ты первая землянка, прооперированная на орбите. И в-третьих, невеста инопланетянина. «Заслуженный товарищ!» «Да ну тебя!» Она надула губки, но тут же рассмеялась. «Тут все так необычно. В шкафах полно одежды. Мне сказали, что можно выбирать любую и унести ее с собой». «Ты это заслужила!» Повторил Кир и, подойдя к окну, открыл его. В номер немедленно скользнул воздушный дрон-разведчик и, материализовавшись, приземлился на кровати. Открылась дверца его трюма, наружу вылетели две птички и перепорхнули на шкафы, где затаились. Следом выполз медицинский робот. Дверца закрылась, и дрон выскользнул обратно в окно. Кир притворил за ним створку. — Все эти роботы, — Карина зябко повела плечами, — никак к ним не привыкну. Мне кажется, они за мной следят. — Они всего лишь механизмы, — ответил Кир, — и жизнь тебе спасли. «Давай тебя обследуем». «Опять он будет по мне ползать», — Карина указала на медицинский робот. «Как таракан». «Так, не капризничаем». Кир подхватил ее со стула и уложил поверх покрывала на кровать. «Это не больно и недолго». После того, как робот сполз с груди любимой и притворился плоским камнем, он сказал Карине. «Рана почти что зажила. У тебя сильный организм». «Можешь вставать, ходить по комнате, но осторожно, избегая резких движений». «Ура!» — Карина села и оправила рубашку. «Давай выберем мне одежду. Я там заметила красивый сарафанчик». На следующий день приехал Чебриков. После того, как Кир продемонстрировал ему работу коммутатора, а затем экрана сказал задумчиво «Придется создавать отдел» найти сотрудников толковых, взять с них подписки. Но это нужно сделать быстро. Займешься, Никодим Иванович?» – спросил Самойлова. «Займусь», – ответил генерал. «Часть людей возьмем в отделе, который занимается необъяснимыми явлениями. Еще понадобятся переводчики и машинистки. Всего, навскидку, человек пятнадцать». «Зачем так много?» – удивился председатель КГБ. «Чтобы работать круглосуточно», – сказал Самойлов. Объемы сведений ожидаются большие. Подтверждаю, вмешался Кир. И все пятнадцать будут знать о вашей тайне, не согласился Чебриков. Зачем? Пожал плечами Кир. Им скажут, что есть советский спутник на орбите, вернее спутники. А это все, кивнул он в сторону экрана, придумали советские ученые. Знать будет только старший лейтенант Семенов. Хоть это не мое дело, но я рекомендовал бы Дмитрия на пост начальника отдела. «А почему его?» – заинтересовался Чебриков. «Он молод, образован, блестящий аналитик. Ведь он меня почти мгновенно обнаружил. Пытлив, стремится к новым знаниям. Что-то мне подсказывает, что его придется палкой прогонять от этого экрана». Кир засмеялся. «К тому же мне Дмитрий нравится, и я хотел бы с ним работать». «Вот это главная причина», – заметил Чебриков. «Никодим Иванович, Семенова, пока что исполняющим обязанности, а там посмотрим». «Понял», — ответил генерал. «Константин Васильевич, вы не желали бы поступить на службу в КГБ?» — продолжил Чебриков. «Все будет. Должность и московская квартира. Там, на другой планете, вы были подполковником. Мы сохраним вам это звание. В 24 года подполковник — это великолепный старт в карьере». «Спасибо, но не нужно», — отказался Кир. «Я врач. Хочу лечить людей. И без меня прекрасно справитесь». «Жаль», — огорчился председатель КГБ. «Тогда я попрошу, пока вы здесь, обучить работе с оборудованием наших сотрудников». «Присылайте», — ответил Кир. «А это вам», — протянул Чебрикову коммуникатор. «Сейчас его настроим, и вы в любое время сможете со мной связаться, как Никодим Иванович». «Еще такой найдется», — поинтересовался Чебриков, разглядывая карандаш. «Для Юрия Владимировича. А если нет, то лучше бы отдать ему». «Я захватил еще», — ответил Кир. «Но для того, чтобы привязать его к владельцу, понадобится личная встреча. Еще я подарю ему такой дисплей». Он указал на доску, где на экране демонстрировался вид земной поверхности. «На корабле есть запасные. Правда, они поменьше будут, где-то метр по диагонали. К слову, экран можно использовать как телевизор, причем смотреть и зарубежные каналы». Зонд перехватит сигнал телевизионной вышки, ретранслирует его к приемнику. «Вы только нашим это не скажите», — нахмурился председатель КГБ. «А то начнут смотреть кино вместо того, чтобы работать». «Так это можно заблокировать», — пожал плечами Кир. «Скажу системнику, чтобы на ваш экран телевизионные сигналы не транслировал». «Скажите», — согласился Чебриков. «Я доложу Андропову о вашем предложении». На базу генеральный секретарь приехал через пару дней. Сначала к дому подкатила милицейская машина, а следом черный ЗИЛ-117. Из автомобиля выскочил телохранитель и распахнул дверь лимузина. Андропов вышел и направился к встречающим его Чебрикову, Самойлову и Киру. Тот по такому случаю надел костюм и туфли, даже галстук завязал, как попросили. «Показывайте», — предложил Андропов после того, как поздоровался со всеми. Они прошли в учебный класс, где Кир продемонстрировал генсеку возможности привезенного с орбиты оборудования. Андропов внешне выглядел невозмутимым, но, как заметил Кир, показом впечатлился. «Спасибо, Константин Иванович», — поблагодарил пришельца из другого мира. «В долгу мы не останемся. У меня к вам несколько вопросов. Наедине». Он посмотрел на Чебрикова с Самойловым, те встали и поспешно вышли. Следом удалился и телохранитель генерального секретаря, уже знакомый Киру Иван Сергеевич. — Хочу спросить вас, — начал генеральный секретарь, когда они остались без свидетелей. — Вы помните тот разговор у Тэтчер, где шла речь о вашем устранении? — Да, — ответил Кир. — Там упомянули Горбачева. — Хм, в довольно неприглядном свете. Для нас, конечно. «И что вы думаете на этот счет?» Юрий Владимирович, Кир развел руками. «Я не политик и не собираюсь этим заниматься. Горбачева я не знаю и не могу судить о нем». «Это понятно», — не отставал Андропов. «Вопрос, скорее, теоретический. Мне интересен взгляд со стороны. Вы прожили большую жизнь, воевали, и, как я понял, неплохо разбираетесь в политике. Да, не хотите ею заниматься, но представление о ней имеете». Представьте, вы руководитель СССР и узнаете, что во враждебном государстве на вашу должность прочат близкого соратника. Вы как поступили бы? Странно, подумал Кир. С чего он спрашивает мое мнение? Ему что, посоветоваться не с кем? Хотя, возможно, что и так. О Горбачеве он, наверное, в политбюро не рассказал. Не хочет, чтобы знали, как добыли эту запись разговора. Тут что-то личное, наверное». «Я бы ему не доверял», — ответил Кир. «Возможно, он хороший человек и замечательный руководитель, но что-то с ним не так, раз враг сделал на него ставку». «Спасибо, Константин Васильевич». «Юрий Владимирович», — Кир пожал плечами. «Я обещал вам 20 лет активной жизни. Поверьте, это не бахвальство. Вы их получите. В результате вам будет наплевать, кого там прочат вам на замену. Как, слово у себя чувствуете?» «Неплохо. Но сразу после вашего визита было лучше. У меня здесь медицинский робот. Давайте проведем обследование». «Давайте», — согласился генеральный секретарь. Им выделили комнату, где медицинский робот проверил состояние генсека. «Ну как?» — спросил Андропов, когда тот завершил обследование. «Порадовать нечем», — ответил Кир. «Дегенеративные процессы в почках продолжаются. Необходима пересадка». «А как там мои почки?» — спросил Андропов. — Уже готовы к операции? — Пока что нет. Понадобится еще дней десять или чуток побольше. Я дам вам коммуникатор, как у Самойлова, и сообщу, когда процесс закончится. Он достал заранее приготовленный карандаш и привязал его к генсеку. Сказал, как пользоваться. — Я попрошу вас, Константин Васильевич, не говорить о нашем разговоре про Горбачева даже Самойлову с Чебриковым. — попросил Антропов, убрав коммуникатор в карман. «Вы заберете меня из загородной резиденции, куда уже однажды прилетали, туда же и вернете. Для всех я буду находиться на лечении. Не то, что я не доверяю окружению, но случай с вами показал, что нежелательная утечка информации возможна. Нам повторение не нужно, поскольку ставки высоки». Британию окоротили, но остаются США с их президентом из «Актеров», Который сволочь, еще та?» Он сморщился. «Понял», — ответил Кир. «Вас и невесту будут охранять. Я распорядился». «Хм...» — Кир почесал в затылке. «У меня есть роботы». «Как показала практика, они однажды не сработали, вследствие чего ваша невеста пострадала. Как, к слову, чувствует себя Карина Айковна? «Спасибо, поправляется». «Передайте, что я желаю ей здоровья». Мы постараемся загладить свою вину за покушение. Ее зачислят в медицинский институт без вступительных экзаменов. Назначат ей стипендию. Вам выдадут диплом врача, а то мне как-то неловко лечиться у зубного техника». Андропов улыбнулся. «Скажу вам честно, Константин Васильевич, я думал отказаться от предложенной операции. Представить, что тебя начнет кромсать ножом машина, пусть будет как судьба распорядится. Но робот спас Карину Айковну, а это означает, что вы ему доверили невесту. На базе есть хороший врач. Она обследовала девушку и заключила, что ее рана получена как минимум недели раньше, но вероятнее всего, что больше. А ведь прошло всего три дня к тому моменту. «Сурово тут у них», — подумал Кир. «Кругом одни шпионы». «Очень помогла регенерационная капсула», — сказал генсеку. — О ней вы говорили, я запомнил, — кивнул Андропов. — Рассчитываю, что этот метод используете и для меня. — Само собой, — заверил Кир. — Мне нельзя надолго отходить от дел, — сказал Андропов. — Забот хватает. — Скорее всего, у них там скоро забурлит в верхах, — подумал Кир. Соратникам генсека известно о его болезни, они прикинули расклады. Уж если Тэтчер знала... К Андропова многим сломает планы. Вполне возможно, могут снова попытаться устранить угрозу. Андропов прав, назначив нам охрану. — Я вас верну на землю спустя три дня после операции, — сказал генсеку. — Но вам придется еще с недельку полежать в постели, пока все заживет. — Меня устраивает, — сообщил Андропов. — Спасибо, Константин Васильевич. Он пожал ему руку. — До встречи. Примите мои поздравления по случаю предстоящей свадьбы. Совет вам, да любовь. Он вышел. Кир, подойдя к окну, увидел, как Андропов садится в ЗИЛ, и через несколько секунд тот укатил в сопровождении двух милицейских волк. Вторая ждала за воротами. Кир вышел в холл, где находились оба генерала. В ответ на вопросительные взгляды Кир приложил палец к своим губам. Они кивнули, пожали ему руку и тоже удалились акир поднялся в номер, где застал Карину, смотрящую в окно. «Андропов приезжал, я видела», — сказала девушка. «К тебе лечиться?» «Не только», — сообщил ей Кир. Говорить он не боялся, здесь не было прослушки, роботы проверили. Смотрели оборудование, которое привез с орбиты. Он пожелал тебе скорейшего выздоровления. Сказал, что примут в медицинский вуз без вступительных экзаменов. «Ну вот», — Карина огорчилась, — а я вместо того, чтобы с тобой встречаться, учебники зубрила. Мы компенсируем потерю времени. Кир обнял девушку. Немедленно. А можно? Но если доктор прописал, и под его контролем Кир подхватил ее на руки. Такое на памяти директора ресторана «Брест» случилось впервые. Сначала его вызвали в управление общественного питания горосполкома, где объявили. В «Следующую субботу у тебя пройдет свадьба, чтоб все было на высшем уровне, понял?» «Да», — ответил директор. «А кто женится? Кто-то детей начальства?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул начальник управления. «Невеста из Бреста, родители — простые люди, мать — бухгалтер, отец — водитель. Жених, как мне сказали, вовсе деревенский. Но за них одна организация хлопочет, да такая, что не пикнешь». «Это кто?» — не удержался директор. «КГБ», — одними губами произнес начальник. «Причем не наши, из Москвы». Директор, потевший по жаре в костюме, ощутил, как похолодела спина. С этими дело лучше не иметь. Как говорится, чур нас чур. С ОБХСС еще можно договориться, а вот с этими никак. Свадьба за государственный счет продолжал нагнетать начальник. 2500 рублей нам перечислили. Мы переведем их на счет ресторана. Сумма рассчитана на 100 человек гостей. Выделим дефицитные продукты. Икру, красную рыбу, полиндвицу и прочие деликатесы. «Ты скажи своим, что, не дай бог, хоть одна икринка проплывет мимо свадебного стола. В лучшем случае уволят, в худшем отправят лес валить в тайге. Это государственная собственность». «Понял», — произнес директор пересохшим ртом. «И ансамбль свой предупреди, чтоб не вздумали брать с гостей деньги за песни по заказу, а иначе будут петь для коров на ферме. Обнаглели в конец». «Мне тут сообщили, что уже по двадцать рублей за песню стали требовать. Десятки им мало алкоголикам. Пьют, едят за счет ресторана, так еще карманы набивают. Думаешь, не знаю?» «Предупрежу», — пообещал директор. «Строго-настрого». «Не подведи меня, Семен Михайлович», — сказал на прощание начальник управления а не то, как в белорусской сказке «Будет мне, будет и тебе». Вернувшись в ресторан, Семен Михайлович собрал коллектив и огорушил его новостью. «Сами понимаете, товарищи», — закончил свой проникновенный спич. «Обмешулимся, последуют орк выводы вплоть до увольнения с работы. Всем понятно». Люди закивали. Терять место в ресторане не хотелось никому. Хлебная работа. Официанты получают чаевые, повара несут домой бесплатные продукты, сэкономленные на клиентах, а у буфетчиков полно халявного спиртного. Короче, всем тепло и сытно. И смотри мне, Коля, — директор показал кулак руководителю ансамбля. Мне за вас сегодня выволочку сделали. Это с каких пор вы стали брать за песню по двадцатке? Тогда дают пожал плечами длинноволосый музыкант. — Могут дать не двадцатку, а три года, — информировал его директор. — И петь будешь в тюремной самодеятельности. Распустились, понимаешь ли. Волоса свои поотрастили, пивуны потлатые, чтобы подстриглись аккуратно. — Ну, Семен Михайлович, — заныл руководитель музыкантов, — мы же творческие люди, нам положено. — Где и кем? — окрысился директор. — Управлением культуры исполкома? Нечего смотреть на Запад. Мы живем в Советской Белоруссии, так что убирайте свои патлы. Я же не командую постричься на лысо. Есть красивые прически. Пусть будет длиннее, чем обычно, но чтобы аккуратно, а то ходите как хиппи. И песни, чтоб были идеологически выдержанные. Не дай бог услышу «Поспели вишни в саду у дяди Вани» или какую буржуазную иностранщину. Это будет последний ваш концерт. Уяснил? Да, вздохнул руководитель музыкантов. Может, кто из персонала ресторана и думал поживиться на роскошной свадьбе, но надежду эту резко обломали. С самого утра в субботу в ресторан явились два сотрудника из КГБ и, потребовав себе белые халаты, стали наблюдать за приготовлением блюд для свадьбы. Это было необычно, и Семен Михайлович встревожился. «Зря не доверяете моим работникам, товарищи!» — упрекнул суровых офицеров. «Даже грамма из продукта не возьмем. Все, что получили, выставим на стол. Если вдруг чего-то не доложите, это полбеды», — сообщил один из офицеров. «Главное, чтоб не добавили. Понятно?» «Да, товарищ старший лейтенант», — поспешил директор, вмиг сообразив. «Лично прослежу». Словами комитетчики не ограничились, потребовав от поваров дегустировать приготовленные блюда. Хотя директор был уверен, что никто из персонала не вздумает травить гостей на свадьбе. Зачем им это? Но и сам к контролю подключился. Видя это, повара и официанты старались не на шутку и к 16 часам столы накрыли. Семен Михайлович проверил расстановку блюд, приборов и напитков на накрахмаленных скатертях и, найдя все это безупречным, отправился к входу в ресторан. Там уже толпились гости, принаряженные и веселые. Сбившись в кучки, весело болтали. Молодежь отдельно, кто постарше, на особицу. Но вот к ресторану подкатил кортеж из волк. К радиатору передней привязали куклу, сам автомобиль разукрасили воздушными шариками и лентами. Распахнулись дверцы, и наружу выбрались молодожены. Невеста в белоснежном платье с кружевами, в шляпке, украшенной вуалью. Жених в костюме и рубашке с галстуком. — Ничем не примечательная пара, — решил Семен Михайлович. — Разве что невеста очень хороша. Гости, ожидавшие приезда молодых, расступились, открывая им проход. Жених взял за руку невесту, и они направились к входу в ресторан. Следом потянулись свидетели. Парень с девушкой, оба с лентами через плечо. Им навстречу выступили трое. Женщина с мужчиной в возрасте за сорок, и еще одна гражданка, явно деревенская по виду. Она первая приблизилась к молодоженам и перекрестила их иконой Божьей Матери, дав ее поцеловать. Следующая пара поднесла хлеб и соль. Отломив кусочек каравая, жених обмакнул его в солонку, откусил немного сам и дал невесте. На этом ритуал закончился, и Семен Михайлович поспешил обратно в зал, чтобы дать отмашку музыкантам. Те не подвели. Как только молодая пара показалась из дверей, заиграли марш Мендельсона, а директор подошел к молодоженам. — Рад приветствовать вас в нашем ресторане, дорогие гости, — сказал им, улыбаясь. — Попрошу вас следовать за мной. Столы в зале составили в форме буквы «П». К ее перекладине Семен Михайлович и подвел молодоженов. Усадил сначала их, затем свидетелей, а возле них по сторонам родителей пары. Тех самых женщин и мужчин, которые встречали молодых у входа. Рядом с деревенской теткой пристроился мужчина лет 60, представительный и строгий. Директор знал его. Тот руководил сотрудниками КГБ, которые не только проверяли кухню, но сейчас, распределившись по залу ресторана, изображали из себя официантов – а на деле охраняли или молодых, или кого-то из гостей. Их старший лично инструктировал сотрудников и распределял по точкам наблюдения. Директор это краем уха услыхал. Тем временем официанты рассаживали остальных гостей. Те, осмотрев накрытые столы, восклицали удивленно. «Да тут икра! И рыбка красная! Гляди-ка, полиндвичка!» Семен Михайлович довольно усмехнулся. «Запомнят гости эту свадьбу. Его никто не упрекнет, что на столах чего-то не хватало». Наконец расселись. К микрофону перед ансамблем вышел массовик затеник, который должен был руководить застольем. Его прислали от управления культуры исполкома. Как видно, там тоже побывали комитетчики. Но начал свое выступление массовик довольно странно. «Товарищи!» — сказал он слегка смущенно. — Прежде чем мы приступим к торжеству, предоставлю слово гостю из Москвы, товарищу Самойлову, генерал-майору. Тот самый представительный руководитель сотрудников КГБ поднялся и вышел к микрофону. Следом устремился один из комитетчиков с какими-то коробками в руках. — Уважаемые молодожены, родители и гости этой свадьбы! — сказал Самойлов. «Правительство Советского Союза доверило мне ответственное и важное поручение. Карина Айковна и Константин Васильевич, прошу вас подойти». Молодожены подчинились. По их лицам было видно, что они удивлены. Указом Президиума Верховного Совета СССР продолжил генерал-майор, взял у помощника красивый лист бумаги и стал читать. «За выдающиеся заслуги по разработке препарата для лечения онкологических заболеваний» «Наградить чернуху Константина Васильевича орденом Ленина». Отдав помощнику бумагу, Самойлов взял у него бордовую коробочку, достал оттуда орден и прикрепил его к пиджаку молодожена. Ансамбль не подвел и грянул тушь. «Тем же указом», — объявил Самойлов после того, как стихла музыка. «Награждена Клинцевич, теперь уже чернуха Карина Айковна», — он улыбнулся. Ей причитается орден «Знак почета». Помощник протянул ему открытую коробочку. Генерал достал красивый орден из серебра с рубиновой эмалью на колодке, обтянутой светло-розовой лентой с оранжевыми полосками по краям, и прикрепил его к платью невесты. Ансамбль снова грянул тушь. Когда тот смолк, Самойлов обратился к застывшим в изумлении гостям. «Поаплодируем нашим награжденным!» Они достойны этих орденов». Гости захлопали в ладоши. Под аккомпанемент рукоплесканий генерал и молодожены отправились к столам. «Теперь понятно, почему их охраняют», — вздохнул Семен Михайлович. «Изобрели лекарство против рака. Такие молодые. Жаль, не евреи. В Израиле их на руках носили бы. У них бы были миллионы. А здесь всего лишь дали орден. Он хоть и золотой, но кушать ты его не станешь». А дальше была свадьба. Она ничем не отличалась от других, которые директор видел. Тосты, крики, горько и танцы на площадке у столов. Он не слышал, как, танцуя с мужем, спросила юная жена. «Меня-то почему сегодня наградили? Тебя понятно. Рецепт вакцины передал. А мне за что?» «За любовь ко мне», — ответил Кир и засмеялся. «Нет, я серьезно», — насупилась Карина. «Подлизываются демоны», — шепнул ей Кир. «Воспринимай свой орден как компенсацию тяжелого ранения». «И хорошо, что дали. Придешь в свой медицинский институт, а там подумают, с чего эту девчонку зачислили без экзаменов. А у нее, оказывается, орден. За что? За разработку лекарства против рака». «Но я его не разрабатывала. Они-то этого не знают». — пожал плечами Кир. — И знать им не положено, поскольку государственный секрет. Вот так и отвечай. — Ох, Костя! Она приникла к мужу. — Какая я счастливая! Не представляешь! За их танцем наблюдали родители молодоженов. — Який мой сын! — сказала горделиво мать Чернухи. — Вось орден дали! Да еще ки. У нашего старшини такого нету! Кариночку тоже наградили, ответила ей Лидия Михайловна. За добрым хлопцем девка получила, не согласилась мать Чернухи. Да и кто б ей дав, Калипни не Костя? Неправда, не согласилась Лидия Михайловна. Карина умница и заслужила. Да будет вам, вмешался Вячеслав Сергеевич. Зачем ругаться? Тут радоваться надо. Такая пара. «Оба красивые и умные, обоих наградили, и свадьба им за государственные деньги. Какие нам столы накрыли! Икра и рыбка, водка и коньяк, шампанское, само собой! Мои с работы удивляются, говорят, что не припомнят такой богатой свадьбы. Чтоб в ресторане, да еще с такой закуской. Гляди, горячие несут. Под это дело надо выпить» ты бы не налегал на водку нахмурилась лидия михайловна не хватало вести тебя домой под руки с такой закуской разве опьянеешь не согласился с ней супруг так сватюшка а выпьем кивнула мать чернухи за молодых карандаш на прикроватной тумбочке негромко пикнул андропов взял его коснулся пальцем выемки Коммуникатор отозвался мягкой дрожью, и над ним возникло голубое облачко с лицом Чернухи. «С добрым утром, Юрий Владимирович!» — промолвил инопланетянин. «Готовы ваши почки. Когда начнем?» «Вас тоже с добрым утром, Константин Васильевич!» — сказал ему Андропов. «Пожалуй, что сегодня вечером. Ждать не имеет смысла. Я снова занемок. Как вы и говорили, болезнь вернулась через месяц. Лежу в постели». «Ходить, надеюсь, можете?» — спросил Чернуха. «Пока что да», — вздохнул Андропов. «Но много не пройду. Достаточно дойти до атмосферника. Распорядитесь, чтобы не стреляли, когда я приземлюсь». «Распоряжусь», — кивнул Андропов. К летательному аппарату он вышел сам, но забраться в кресло ложемент ему помог телохранитель. Корабль стартовал и скоро вышел на орбиту. На большом экране в верхней части летательного аппарата Андропов видел, как постепенно удаляются огни вечерних городов на территории Советского Союза, пока их не сменили звезды в черном небе и яркий диск Луны. «Вот я и космонавт», — сказал генсек Чернухи. «Даже не мечтал, что некогда побываю на орбите. Жаль, что из-за болезни. Здоровым тоже полетайте, пожал плечами инопланетянин. «Было бы желание». «Вы так уверены в успехе операции?» «Иначе бы не брался», — Чернуха хмыкнул. «Откуда этот пессимизм, Юрий Владимирович? Для нашей медицины пересадка почек — это как удаление аппендикса для вашей. Стандартная операция». «Поправитесь, конечно. Скажу вам честно, у меня большие планы на будущее в СССР». — Вот только что женился. Мне пообещали диплом врача и частный медицинский кабинет. Но если вас не вылечу, то хрен чего дадут. Прямой резон стараться. — Кстати, спасибо вам за орден. — Вы заслужили, — сказал ему Андропов, почувствовав на сердце радость. Было видно, что Чернуха ничуть не сомневается в успехе. — Сначала уничтожили Ми-6, это шпионское гнездо, а мы от него немало натерпелись. — Британские подонки! Вашу вакцину синтезировали и приступили к испытаниям на умирающих от меланомы. В связи с особым случаем обычный цикл тестирования проводить не стали, он слишком длительный. Мне доложили, что результаты впечатляющие. Исчезают клинические проявления злокачественной опухоли, больные стали чувствовать себя намного лучше. Если дальнейшая проверка покажет, что метастазы рассосались, то это эпохальное открытие. «Жаль, что пока лишь с единственным видом рака». «С другими тоже разберемся», — спокойно сообщил черноха. «Вакцину синтезировать для них несложно. Трудность возникнет с инъекцией в первичную опухоль. Придется делать операцию». «У нас ввели бы иглу инъектора снаружи, но нужен сканер, чтоб не ошибиться. Ну, как у робота, который вас обследовал». «Мы можем такой робот сделать в СССР?» «Через полвека, вряд ли раньше», — вздохнул Чернуха, — «там пока что недоступные для вас технологии». «Ну, чтоб понятно, мозг робота — тоненькая пленка размером с лепесток ромашки, но в ней транзисторов триллионы. Вернее, это не совсем транзисторы, там принцип несколько другой. Но это чтобы вы представили себе проблему». «Батарея размером с яйцо, но ее мощность и сроки службы не сопоставимы с аналогичными устройствами землян». «Вы нам поможете освоить эти технологии?» — спросил Андропов. «Я практик, не ученый», — качнул Чернуха головой. «Куда вам двигаться, скажу. Какие выбрать направления, но больше, извините. Просто не знаю. Системники тоже не помогут. В них не закладывали эту информацию». Тем временем атмосферник вплыл в ангар космической яхты. Кир помог Андропову перебраться на платформу сервисного робота, и тот отвез больного в медицинский центр. Там Кир продемонстрировал генсеку прозрачную емкость с органами в питательном растворе. «Вот ваши почки. Давайте, помогу раздеться». гинсеку Кир слегка приврал. С пересадкой робот провозился довольно долго. Причиной было состояние больного. Ослабленный организм Андропова потребовал очистки крови от накопившихся токсинов и излишней жидкости. Затем его стабилизировали, накачав лекарствами, и только после этого робот произвел первый разрез. Кир контролировал ход операции и пару раз вмешался, выбрав более щадящие подходы, которые потребовали больше времени. По окончании операции сервисный робот переложил генсека в регенерационную капсулу. Проконтролировав параметры организма спящего Андропова, Кир перебрался в комнату для отдыха, где перекусил прихваченными с земли продуктами. После чего связался с Щебриковым. «Добрый вечер, Виктор Федорович», — сказал встревоженному генералу. «Вернее, доброй ночи. Как обещал, докладываю. Операция прошла успешно». Юрий Владимирович спит в регенерационной капсуле. Пробудет в ней еще примерно двое суток. — Спасибо, Константин Васильевич, — ответил председатель КГБ, как было видно, с облегчением. — Ручайтесь за результат. — Будьте спокойны, — пожал плечами Кир. — Роботы не ошибаются. — Вы остаетесь?